Дом легендарного вождя был наполнен светом. Нижний этаж оказался выстроен из горного хрусталя, поэтому здесь и было очень светло. Селения, продолжая держать меня за руку, провела на второй этаж, где стены оказались обычными каменными, но имелись тут неожиданно широкие и большие окна. На мгновение Айсира задумчиво остановилась в коридоре, затем подвела к одной из дверей. Аршкан строит свой дом в Ранаре. Но пока ты поживёшь у нас. Мне нужно будет многому обучить тебя». И женщина распахнула двери, не прикасаясь к ним. Вот она, магия в жизни. Ненавижу магию. Всегда не любила, а теперь как-то особенно. Комната была небольшой, но светлой и просторной. Селение отпустило мою руку только когда закрыло двери. Затем прошла к боковой стене, и там обнаружилась вторая дверь. К удобствам и ванне из хрусталя. Красивая ванна, даже очень. Движение руки принцессы, и вода начала заполнять сверкающую ёмкость. Затем из той же руки вырвалось пламя, причём синее, и, судя по всему, воду для меня нагрели. Это первое, что я ценю после путешествий. Обернувшись ко мне, с улыбкой произнесла Селения: Вы справитесь самостоятельно или позвать служанку? Благодарю вас, я сама. Похвально, Селения продолжала с улыбкой смотреть на меня. А я поищу для вас наряд. Впрочем, Аршан должен был приготовить несколько, по всему проблемы не возникнет. Скоро вернусь. С этими словами легендарная принцесса покинула выделенную мне комнату. Всё очень мило, очень пристойно и доброжелательно, но медленно подхожу к закрывшейся после неё входной двери, пытаюсь открыть. Меня заперли. Чудесно, даже слов нет. Нет, не буду спорить, что подозрения возникли ещё в тот момент, когда меня взяли за руку и не отпускали, пока сюда не завели, но Хотелось верить в лучшее. Пришлось идти в ванну, раздеваться и лезть в тёплую воду. Добравшись до ароматного мыльного раствора, взбило пену. Эта детская выходка подняла настроение. Стало немного легче, но... Мне всё это совсем не нравится. Мне в Айтлон надо, срочно. И замуж я уже не хочу. Хочу к лесным оркам, к Шинге, к Архарге. Я была бы согласна, даже всего на несколько дней, но к ним.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 И мило, очень мило улыбаюсь. Ошибаешься. Цвет не менее мило улыбнулся мне, и сильно. Впрочем, зачем тебе знать мотивы моих поступков? Итак, малышка, я не стану рассказывать ташэру, что ты девочка не только с характером, но ещё и с изрядной долей магии в крови. А ты? А я? Подтолкнуло я его к продолжению. Не выйдешь за Аршхана. Торжествующе завершил элементаль. В последнее время меня окружают нелогичные, тупоголовые и совершенно не вписывающиеся в законы здравого смысла мужчины. У этого что, есть дочь брачного возраста, безумно влюблённая в Рокарда, что он так обо мне заботится? А, демоны, я снова ничего не могу понять. Слушай, несколько враждебно начала я. Тебе какая с этого выгода? Элементально клонился и заговорил слегка нахальным тоном.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 Элементаль удивлённо вздёрнул брови, некоторое время внимательно смотрел на него возмутимую меня, потом задумчиво произнёс: "Так ты о нём всё же беспокоишься?" "Естественно, влюбилась", насмешливо прошептал Синюшный. Я молча и враждебно смотрела на него. Саламандр бесцеремонно подмигнул в ответ и выдал: "Достань кристалл переноса у Аршана, вымани любым способом, а дальше алое пламя сумеет тебя спасти".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 Переходим к делу. Как я поняла, мой главный недостаток, по мнению Важда, это отсутствие магии, так? Правильно понимаешь? согласился Цвет. Не совсем понимаю, пришлось признаться. Какое дело Ташэру, есть у меня магия или нет? Цвет вновь присел на край ванны и начал рассказ. Селения и Ташэр через многое прошли, чтобы быть вместе и соединить свою магию, но у них родилось 3 сына. И каждый обладал лишь силой отца, дар тьмы. А Риньель была в восторге. «Кто?» — тут же переспросила я. «Неважно», — осадил меня цвет. «Если кратко, то элементаль тьмы. А точнее, даже сама тьма одно время возилась с Ташером. Итак, вернемся к оркам. Ташер был недоволен. Три сына, обладающие магией, но ни один не достиг уровня архимага. Архимагов не существует, напомнила я. Ташер — архимаг.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 Всего лишь дети, и только Аршхан — его гордость. Дед сам его воспитал, ввел его в совет племен, когда мальчишке было не больше двенадцати, а в пятнадцать. Аршхан проявил собственный характер и сбежал из-под опеки. «Стоп! Я поняла, что обилие информации будет продолжительным, посему попросила. Воду подогрей, остывает уже». На меня хмуру посмотрели, просьбу выполнили и продолжили рассказ.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 Больше 10 лет Шхан был предводителем свободного племени и являлся судьёй в спорах между кланами. Его уважают даже лесные. Он сумел многого добиться без деда, и этим Ташер тоже невольно гордился, хотя в первые дни после исчезновения Аршхана тут было сумрачно. Но неожиданно блудный внук вернулся с сообщением, которое ошеломило всех. Он нашёл свою Ранари и взял её в жёны по законам степи. Ташер был в ярости. Хм, так ведь внук вернулся, чего же он злился? Не сдержалась я. Элементаль усмехнулся. Арххан должен был взять в жёны лишь девушку с даром, а ты пустышка. Но ну, не совсем. Но это ведь будет нашим маленьким секретом, не так ли? Да, искренне ответила я. Да и не люблю я всю эту магию, с детства не люблю. А недавний повод не любить её ещё больше появился. И всё же, почему так против вашего ж Не мой, рыкнул Свет, и продолжил уже спокойно. Аршкан обладает магией высшего уровня. Он, как и ташер, обязан думать о продолжении рода и соединить свою кровь должен с той, в ком есть магия. Но неважно, вернёмся к другому. Такие, как Аршкан, могут взять женщину, если она будет оркой. Это не жена, а Илари. Так вот, Аршкан сообщил о том, что взял дочь лесного клана Поэтому, несмотря на недовольство, Ташир согласился на союз. — А глубокомысленно издала я. — Не поняла? — спросил Цвет. — Нет, — искренне ответила я. — Тогда при чем тут брак по обычаям лесного народа, на который согласился Аршхан? Цвет не удержался и упал в мою ванну. Мгновенно выскочил, запылал, снова вернул себе прежний вид и переспросил. — Что? На что он согласился? — Ты слышал, — недовольно ответила я.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 начал строить дом, и все ожидали представления Илари. Неожиданностью стало появление Аршана одного и сообщения, что Ранари представит позже. Ой, что-то в сердце кольнуло. Это когда мне столь настойчиво хотели показать Архалон, а я отказалась. Всё любопытнее и любопытнее. Цвет. Я задумчиво на него посмотрела. Аршан может знать, что у меня есть эта глупая магия. Нет.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 И тогда командовать в Альянсе будет Эйтлон. На это уйдёт как минимум 7 лет. Я не могу позволить себе жить здесь с Аршханом, не могу. О чём задумалась, принцесочка? полюбопытствовал Саламандр. Попробую достать кристалл, я задумчиво потирала шею. Брак с Аршханом не вписывается в мои планы никак. Мне необходимо вернуться в Эйтлон как можно скорее. И когда ты сможешь? На закате.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 Обернувшись полотенцем, я вышла в комнату, где меня уже ждала Селения и очень старая орка, которая, присев у окошка, пристально меня разглядывала. Орка заговорила первая на элариском. Какая же она лесная, запугали совсем. Красивая девочка, худенькая только очень, но красивая, и Аршану подстать. А уж как мальчик её любит. Герина мягко садила её Селения и, обойдя меня, прикоснулась к волосам. Тёплый воздух словно закружил в вихре, и полотенце уже не требовалось. "Спасибо", искренне поблагодарила я, невольно прикасаясь к уже сухим и почему-то расчёсанным прядям. Мучить гребнем их уже не нужно. "Не за что, девочка", ласково ответила бывшая принцесса. "Аршан принёс одежду для тебя. Выбери, что больше нравится". Я посмотрела на платья из летящей яркой ткани, как населие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 «Но оба из-за тебя, девочка». Принцесса очень недовольно посмотрела на неё, но я всё поняла. Развернувшись, быстро и уверенно покинула комнату, проигнорировав призыв «Ранари, подожди!». Пройдя по длинному коридору, спустилась вниз. И действительно скандал на Оркском. Кстати, у них всё же есть слуги. Вон жмутся по углам. У орков интересные постройки. Весь первый этаж хозяйственный — Здесь и кухня, и столовая совмещены. А в центре огромный дубовый стол. Вот эти двое и сидели за столом, видимо. Сейчас стоят и кричат друг на друга. Разгневанная природа в двух лицах. Красиво и страшно. И вот между этими двумя мне предстоит встать. Страшно. Попробовала прислушаться к выяснению отношений. Вообще, когда вот так быстро всё прокрикивают, понять сложно, но суть я уловила. Действительно, из-за меня ругаются. Ташер орёт, что никогда не допустит слияния внука с той, что не обладает даром, потому что это его долг перед потомками, и он обязан следить за тем, чтобы магия сохранилась в крови. Аршхан вопит, что ему осточертела эта магия, и как мне близки его чувства. Ещё прокричал, что это его жизнь и решать ему. Ташер в ярости уничтожает стол. Стол мне нравился. Аршхан выпускает огонь, и тот сметает остатки стола и стулья заодно. Стулья я рассмотреть не успела, так что мне все равно. Слуги ползком пробираются к двери. Видимо, это те, что сразу сбежать не смогли. Какие-то орки уже толпятся за хрустальной стеной и следят за развитием событий. Вмешаться сейчас или еще послушать? Вообще странно. Аршхан ведь очень сдержанная, тут такие страсти. Так глубокий вдох-выдох и... И еще вдох, и вообще... Я маленькая, они большие, и их двое, и они маги. Может, потихоньку взять рыжего и сбежать отсюда? Вон уже закат почти. Сейчас полскомо я на свободе. Нет, я так не могу. Яршхан, а жалею вообще. Откуда во мне столько этого глупого благородства появилось? Ну уже с просто ужас Катриона. Благородные долго не живут, а в политике им вообще не место. Глупию на глазах. И сделав глубокий вдох, я крикнула: "Тихо!" И действительно стало тихо. Оба ракарда разом посмотрели на меня. И скорость в движениях у них запредельная. Так быстро головы поворачивают, даже жутко. Эх, прощай, разум, встретимся завтра. Я взглянула на своего ракарда и уверенно произнесла на оркском: "Аршкан, утырка не может стать твоей женой". Он выпрямился и стал ещё выше, чем казался, а помещение начало стремительно темнеть. Так, кажется, я зря это сказала. Аршкан Я тяжело вздохнула и, опустив голову, подошла к нему. Взяла его большую руку в обе свои и только после этого решилась продолжить. Утырка должна вернуться в Аетлон. Утырка — наследница, долг и ответственность лежат на ней. Молчит, может, внутренне согласен. Поднимаю голову, смотрю на сурово сжатые губы, на чуть суженные глаза и понимаю — не согласен. «Аршхан, Утырка не Ранари». глухим, но не вызывающим желания спорить голосом, произнёс Ракарт, как всё сложно. Утырка, упрямо повторила я. Ранари, а он тоже упрямый. Утырка, начинаю злиться. Ранари. Так, а мы пойдём другим путём и переходим на Этлонский, ибо на нём мне выразить свою мысль проще. Аршкан, ну посмотри на меня. И что я тут говорю? И так ведь смотреть не отрываясь, Ты добрый, точнее, я на это очень сейчас надеюсь. Благородный ты, не понимаешь подлости, а я, я злая аршкан, и благородства во мне нет. Я стерва аршкан, меня не изменишь, а ты очень хороший. Для меня нет места в твоей жизни, в этом сказочном городе и вообще. Мы разные, аршкан, верни меня домой. Он тяжело вздохнул, кивнул и произнёс: Аршан любит ранаре такой, какая она есть. Приехали. Это означает решительное нет. Хочу к Шинге. Тот всегда спрашивал, чего я хочу, а тут. Аршан я отступила на шаг, потому что так смотреть проще и шея меньше болит. В этом доме уже скандалы из-за меня, а дальше хуже будет, пойми. Он рыкнул, причём вполне натурально так, бросил взгляд на Ташера и добил меня. Ранари, жена Аршхана. Я все сказал. Ясно, значит, план номер два. Нужно искать Рыжего. Тяжело как-то и вообще. Так, а слезы откуда? Я же сильная и собранная принцесса. Какие эмоции? Демоны преисподние, да что со мной? Слова сами сорвались с губ. Ты разрушишь свою жизнь из-за меня. Кажется, у меня истерика. А я потеряю государство из-за тебя. Я не могу отдать Эйтлон Динару, он вообще орк. А Лора — ведьма. И кесарь запретил. И наследников больше нет, остаюсь только я, понимаешь? Слезы текут ручьем. Да что со мной такое? У меня вообще нервный срыв, и я плачу. У меня последний раз такое было, когда меня Динар в Готмир затащил. Демоны, преисподний кат, возьми себя в руки. Меня и взяли на ручки. Я обняла Аршхана, пряча лицо в складках его рубашки, и, безбожно обливая их слезами, продолжила уже тише. «И ты тоже наследник, Аршхан. У тебя своя ответственность и свой долг, и мы никогда не сможем быть вместе». Он молчал, а я тихо всхлипывала. И тут послышался голос селений. «Интересно, любимый, а если бы у меня дара не было, стал бы ты добиваться моей любви, а Ташир?» И такое «ба-бах!» И полкухни пламенем снесло. Чувствую, скоро Саламандр заявится. Это меня отрезвило. И вообще Селеню жалко стало. Когда она уходила, даже слёзы в её глазах сверкнули. Я мягко отстранилась от Аршкана, тот аккуратно поставил меня на ноги. Прости, виновато улыбнулась, мне протянули платок. Но «Ну да лицо всё в слезах, нос, наверное, красный, глаза тоже, красавица. Но ты и сам понимаешь, что я права, и мне нужно вернуться в айтлон. Аршкан мгновенно отвёл глаза. Так, и что за бунт в родном королевстве? Ты благороднее меня, внезапно произнёс Рокарт. Я бы убил брата. Ты не только пощадила сестру, но и была готова отдать кровь для неё, не думая о себе ни хорошо. Чёрный король плохой отец. Я сказал это сразу. Не ты злая, тебя заставили быть такой. И что сказать ему на это? В чём-то он прав, а в чём-то прав Динар. Кстати, надо узнать, где этот рыжий А то с ним всегда так. Только подумаешь, что всё про него знаешь, как очередной сюрприз. Аршхан, я вернула ему мокрый платок. Ты в сердце моём, но там и Аитлон, и моя семья, и мой долг. Ты один их много. Я не могу стать твоей женой. Что-то затрещало. Оказывается, этот Ашер сел на единственный уцелевший стул и теперь смотрит на меня. И взгляд такой внимательный. Так мне это уже не нравится. Овощ, конечно, хорош, тут не поспоришь, но мало ли что он разглядеть может. Идём на улицу. Попросила я Рокардо и потащила за собой. На моём пути появилась некая тьма. Ой, кажется, я попала. Тьма оказалась глазастая. Глаза внимательно на меня посмотрели, проступили контуры лица, а затем и вовсе показалась прекрасная женщина с чёрными глазами, причём они были совершенно чёрные, без белого. И с матом словно плескалась. А женщина продолжала глядеть на меня, чуть склонила голову, и её приятный голос наполнил сердце лёгкостью. Она миленькая, мне нравится. А по какому поводу слёзы? Я бы упала, но меня поддержал Аршкан и так и остановился, обнимая за плечи. "Арениэль", произнёс, поднимая сташер. "Спасибо, что откликнулась на зов. Разве я могла пропустить такое?" Хитро спросила эта тьма, продолжая разглядывать меня. И мне это уже совсем не нравится. «Какая забавная девочка!» — продолжила Аринеиль. «И Аравири такая миленькая, но «Ну, не твоя, Аршхан». «Аравири — это рисунок на коже» в переводе с Оргского. «Она видит...» — великий белый дух. «В общем, помнишь, я говорила, что мне ничего не надо? Забудь, мне нужна армия, срочно». Тысяч двадцать, чтобы отвлекли этих, пока я сбегать буду. И мыло волшебное, чтобы татуировку смыть. И дубинку. Я обязана рыжего убить. Так, пора прекращать это бесплатное представление. Нужно скорее на улицу. Прости, Динар, тебя спасу потом, как-нибудь. Хотя сейчас, когда про татуировку вспомнила, уже и спешить особо не буду. Урод доларийский. Ах, я приложила ладошку к колбу. Я задыхаюсь, мне нужен воздух, я... В помещение ворвался такой вихрь, что смело остатки посуды, и она с грохотом попадала на пол. А Ташер заботливо поинтересовался. «Достаточно?» «Да, спасибо», — испуганно ответила я. Но тут отошел от шока Аршхан и глухо спросил. «А Равири? Чья?» Я промолчала, но вообще его руки на моих плечах стали такие тяжелые. «Спасите меня! Я единственная деспособная наследница Айтлона, между прочим». А это самое, которое тьма закрыла глазки, потянулась к огню в печи и заглянув туда, где пылал огонёк, со смехом ответила: "Его". Я посмотрела на огонь, огонь посмотрел на меня, и я не сдержалась. "Динар?" В пламени появилась далорийская рожа, у которой на морде была такая невинная лучезарная улыбка. "И вот это", весело произнесло. "Как тебе мой новый образ?" Я была шокирована настолько, что сумела произнести только: "Ты тут всё время был?" Улыбка у рыжего исчезла, и он мрачно выдал: "Ага, всё то время, пока ты к этому орку клеилась. Я не ненавижу магию, ненавижу магов, ненавижу все эти магические штучки. Вот правильно сделал Кесарь, когда охоту на магов объявил. Они все сволочи, подлецы и интриганы. Ну, кроме Аршана Я была готова рыдать над своей несчастной жизнью, и вообще хуже, чем этот кошмар, быть уже не может. Оказалось, что может и ещё как. Потому что Динар вылез из огня, увеличился до своих размеров и стал рокардом, тем самым с длинными чёрными волосами и наглой рожей. И был полностью одет, но как орк. И этот рыжий хмуро посмотрел на Аршхана и потребовал: "Отойди от моей женщины. Всё, я злая." «Я не твоя женщина», — «моя упрямо», — произнес Динар. «Ты все дары приняла и все съела. Так что по закону морков любого племени ты моя жена. К тому же ты бабушке понравилась. Маме не очень, но она переживет. И я уже молчу о том, сколько совместных ночей мы с тобой провели после обряда. Очень спокойно пытаюсь отодвинуться пути Аршхана. Не получилось. Ну, так я не гордая, я и обойти могу». А обойдя, почему-то начала искать орудие убийства и... Ух, какая сковородка хорошая! Тяжелая, правда, но это ничего. — Каат! — голосом Динара произнес аркоподобный монстр, который со мной в степи такое вытворял, что за этой сковородкой врезать не жалко. — Что? — ласково переспросила я, перехватывая орудие праведного мщения поудобнее. — Катриона, брось сковородку! — сделав шаг назад, произнес Динара. Я невольно посмотрела под ноги, заметила чугунные изделия побольше размером и ласково ответила бывшему рыжему с удовольствием. И как сил хватило на это, я не знаю, но сковородка полетела аккуратно в его живот, а я уже поднимала вторую и взмахнувсь с двумя руками, зашвырнула и её. И почему я шума не слышу? Поднимаю следующий предмет кухонного скарба и смотрю на Динара. Тут перехватил лоби сковородки, да ещё и нагло мне улыбается. Ах так, ах так, да? Ах тебе ещё и весело. Урод рыжий сволочь, всю жизнь мне испортил. Тебе смешно, значит? А если всеми сковородками разом получилось же булыжником. Я протянула руки, и лежащие на полу предметы задрожали. Да, мне это очень нравится. Один нарв в морде своей ракардовский изменился. Ха, уже понял, да? Гад, не смей, потребовал этот чёрный. А это тебе за сон. Сковородки набросились на него все скопом. А это за обман. Вода хлынула из углубления у стены. Да, я великолепна. И что бы тебе ещё сделать? А, я ещё клеща вспомнила. А это и пол под ногами затрещал. Это тебе за то, что притащил к моей линии и раздел. Из-под земли полезли какие-то мошки. Даже думать не хочу, какие. Так ничего не было, пророчал Динар, превращаясь в огонь. Вот в этом я не уверена, ответила я и успокоилась. Не то чтобы Динара было жалко. Он свой хоть живучий, а мушки же сгорят. Кыш, сказал я таракашкам. Бегите отсюда. Таракашки строем развернулись и сбежали на улицу, то есть к двери, а тут я стояла. Мой дикий виск и попытка сбежать закончилась тем, что я запрыгнула на руки к Оршхану. И тут послышался хохот, веселый, заливистый и очень довольный. А затем Орениель весело произнесла. «Какая у вас кухня примечательная. Вторая девушка открывает тут свой дар. Я подумала, может, стоит сюда юных элементалей водить, чтобы они быстрее силу обретали. Как вам идея?» До меня начал доходить весь ужас произошедшего. Я испуганно посмотрела на Ташера. Вождь поднялся, и на лице его было странное выражение. "Арениэль, пожилей мой город". Это он типа нет, тёмный сказал, а затем повернулся к Аршану. "А судьбы не уйдёшь. Ты полюбил, как и я, чувствуя сердцем то, что предназначено тебе. Рана режена тебе, она не покинет Архалон". Красное пламя он указал к в комнате Динара. Должен уйти. Я, конечно, не права, что не послушалась Сенюшного и вообще сглупила, но, простите, вежливо обратилась к великому вождю. Однако я вынуждена сообщить, что должна вернуться домой и Ранари не покинет Архалон. И это был приказ. Отпусти меня, попросил я первого бывшего почти мужа. Послушался на свою голову. На Аршхана я вообще старалась не смотреть после случившегося. Зато с Ташером нужно было разобраться. А потом бежать и очень быстро. Так попробуем вот что. Я закрыла глаза и представила себе воздух, и как из него складывается рука. Попытаемся, Рашу сглупила и сдала себя. Вот тебе и умная принцесса, гордость папочки. Эх, Катриона, так, не о том думаю. Открыв глаза, я посмотрела на Ташера и потянулась к нему воздушной рукой. Сначала глаза увеличились у самого Важдя, потом у Арениль. Но остальных я не видела, поэтому судить не могу. Порыв ветра и тело Ташера, сметая с пути кресло, было прижато к стене. Ух, я даже так умею. Мне это уже очень нравится так, а теперь последнее. Никто не смеет мне приказывать. Хватит с меня магии и порталов годмиры и вообще. И замуж я не хочу больше. Ну а теперь можно отпускать. Воздух нехотя подчинился. Невероятно, мне это очень даже понравилось. Осталась самая последняя. Динар, мы уходим. И я гордо, не удерживаемая никем, вышла через распахнутую дверь. И всё бы ничего, но тут сзади послышалось гордо восхищённое: "Моя же не Ари". Всё, рот рыжий, ты труп. А договор на аренду у меня всё равно есть. И я вернулась в кухню. Ты что-то сказал, шаг к рыжему? Каат неуверенно начал Динар, снова становясь огненным на всякий случай. Никогда я ткнула пальцем в огонь. Не смей называть меня своей женщиной. Ты вообще обязан на лоре жениться. Ты мне всю жизнь сломал, ты... А я оставайся тут, тебе тут самое место. магии получить недоучка. Я стояла, тяжело дыша и гневно на него смотрела, Динор молчал. Зато вмешалась Арениль. Девочка, а ты сама получить не хочешь? Нет, ненавижу магию. Знаю, что грубо, но сами виноваты. Когда я уходила, меня никто не удерживал, и правильно. Иначе поубивала бы всех, ну, кроме Аршана. Мой бедный Рокарт, мне так стыдно. Подумаю об этом потом как-нибудь.